Политические солдаты. Хозяину Бухенвальда Карлу Коху покровительствовал инспектор концлагерей Теодор Айке, редкостный бандит даже среди нацистов. За преступление против товарищей по партии Айке объявляли душевно больным и исключали из СС, но потом возвращали. Гиммлер дорожил патологическим садистам. Теодору Айке поручили застрелить начальника штаба штурмовых отрядов Энстерёма, когда он стал мешать Гитлеру. Убийство Рема сильно помогло Айке в карьере. Он получил высокое звание обергруппенфюрера СС и руководил всеми концлагерями. Ему же подчинялась дивизия СС «Мертвая голова», охранявшая лагеря. В Бухенвальде под началом Карла Коха нес службу третий пок полк дивизии Тюрингия. Для поступления на службу требовалось рост не меньше метра 72 сантиметров, молодость и физическое здоровье. Только за две недели 38 узников были убиты охранниками при мнимой попытке к бегству. Среди них был бывший министр юстиции Австрии Роберт Винтерштайн и депутат Рейхстага от коммунистической партии Вернер Шолем. Четырем застрелившим их эсэсовцам было по 16 лет, шестерым по 17 Остальным по восемнадцать и девятнадцать. На самом деле бежать узникам было некуда. Немецкое население беглецам не помогало, напротив, выдавало властям. Недостатка в предателях не ощущалось. Но находились и те, кто не покорялся, кто и в лагере сохранял присутствие духа. Вот их и убивали. Этим занимались исключительно добровольцы, кому нравилось стрелять в беззащитных узников в упор. Дети Кухов росли в лагере среди эсэсовцев. В воскресенье вместе с ними гуляли в зоопарке, созданном для эсэсовской охраны. Профессиональные убийцы рассказывали о своих планах Ильзе Кох и ее детям, называли себя политическими солдатами. Когда в лагере убили одного из непокорных, пастора Пауля Шнайдера, не желавшего приветствовать нацистский флаг, Карл Кох скорбно сказал его родным, он был моим любимым заключенным, но сердце подвело. Ильза Кух сожалела, когда молодежь из дивизии «Мертвая голова» понадобилась на фронте, вместо них прислали резервистов. Потом в лагерную охрану мобилизовали фольксдойче, этнических немцев из Румынии и Венгрии. Привлекли полицейских с оккупированных территорий, прежде всего украинцев и латышей. Они делали всю работу. К ним Карл и Ильза Кух относились презрительно, но ценили за исполнительность и рвение на работе. В отличие от других концлагерей, в Бухенвальде крематорий поставили на самом видном месте, и когда из трубы шел дым, все понимали, что происходит. И каждый узник знал, что его здесь ждет. Под властью Карла Коха находились согнанные в Бухенвальд бывшие депутаты Рейхстага, немцы-коммунисты, сражавшиеся в Испании в интернациональных бригадах, а также евреи, цыгане, свидетели иеговы, которые по религиозным соображениям отказывались служить в Вермахте, гомосексуалисты, католические и протестантские священники, не смирившиеся с преступлениями нацистского режима. Глядя на узников, которые еще недавно были такими видными фигурами в Германии, Карл и Ильза Кох проникали с сознанием собственной значимости — жизнь этих людей была в их руках. В Бухенвальде держали знаменитого богослова и убежденного антифашиста Дитриха Бонхеффера. Пастор Бонхёффер назвал Гитлера антихристом и сформулировал нравственную основу немецкого сопротивления. Это тот случай, когда государственная измена является патриотизмом, а патриотизм – изменой. За месяц до разгрома Германии нацисты успели его повесить. После начала войны в Бухенвальд повезли видных иностранных политиков, таких как бывший премьер-министр Франции Леон Блюм. Важными узниками ведала гестапо. Его подразделение в лагере именовалось политотделом, вот подчинялся не коменданту, а непосредственно главному управлению перской безопасности. Гестаповцы завели сеть осведомителей, чтобы подавить любое сопротивление узников. Самой сплоченной группой узников были немецкие коммунисты. Они пытались противостоять гестапо. Существовал даже подпольный абвер-аппарат, вычислявший доносчиков и осведомителей. Коммунисты сколько могли защищали своих, ставили на должности, где не умирали с голоду, больным добывали лекарства. Жесткая дисциплина и взаимовыручка помогали выжить. К сожалению, в условиях лагеря одна группа, могла спастись только за счет другой, и гибли не столь сплоченные. В Бухенвальд сажали и солдат вермахта, обвиненных в дезертирстве, и участников неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Пытавшегося убить фюрера, полковника графа Клауса фон Штауфенберга, расстреляли в тот же день. Но Гиммлер, Распределился выкопать тела Штауфенберга и его соратников из могилы, в которых наскоро похоронили, сжечь и развеять их прах. А многочисленное семейство Штауфенберг отправили в Бухенвальд. Только маленьких детей оторвали от родителей и отослали в партийные детские дома под чужими именами. После войны их с трудом отыскали. «И нечего говорить, будто мы поступаем как большевики», говорил Гиммлер партийным руководителям страны, «здесь нет ничего большевистского. Это древние обычаи наших предков. Почитайте германские саги». Тогда говорили, «если человек предатель, в нем дурная кровь. Значит, во всей семье есть дурная кровь. Ее надо искоренить». Конец цитаты. «Семья графа Штауфенберга должна быть уничтожена полностью, до последнего человека».